Затек стон и храп объедки, пакость. Тяжелый смрад давно немытых тел. Бодры родные только б не заплакать. Вот тихо дух соседа отлетел. А Из уборных дела в нос зловонье. Больные в коридорах, скудин стол. Торопится надменное здоровье, как бы исполнив милосердие долг. с вздохом облегчения убегая я вновь включался в свой круговорот убогих и недужных забывая но вдруг случился резкий поворот я заболел теперь лежу в больнице и мыслив что не умру похоронил легко среди увечных растворился себя к их касти присоединю. Теперь люблю хромых, глухих, незрячих, инфекционных, раковых, любых. Люблю я всех, ходячих и лежащих, чудовищную армию больных, терпением и кротостью лучаться из глубины печальные глаза. Так помогите, люди, сестры, братцы. Никто не слышит эти голоса. 17 сентября 1986 года. Октябрь сменил одну больницу на другую. За время лежания в Воткинске меня посмотрели, послушали, изучали разные профессора, на наивзэнские светил различных специальностей. У Светлого есть шутка: "Что такое старость?" Это когда половина мочи уходит на анализы. Так вот все консультанты, смотревшие меня, сказали, что после больницы никаких съемок, никаких нагрузок, ни физических, ни нервных. Обязательный длительный отдых в санатории. Второй мне был предложен режим, где все проявления нормальной жизни по меньшей мере не рекомендовались, а в основном запрещались. Положение забытой мелодии для флейты было таково, что Леонид Филатов наконец освободился от съемок в другой картине и был готов к сотрудничеству с нами. Передо мной встала дилемма: или отменять картину и заняться собственным здоровьем, или же все таки попробовать сделать ленту. Конечно, если перефразировать известную поговорку, Здоровья одно, а фильмов много, но почти год мы готовились. Была проделана огромная работа. Кроме меня, картины заняты многие люди. Их планы связаны с фильмом, затрачены немалые усилия со стороны каждого. Был еще один аргумент в пользу работы не в моем характере поддаваться болезни. Я считаю, что с хворями надо бороться активным трудом. не уступать, что организму можно командовать и надо подвергать его насилию. Он посопротивляется и в конце концов выздоровеет или помрет, Но тогда мне уже будет все равно. И я решил снимать забытую мелодию для Флейт. Особенность первого месяца съемок заключалась в том, что я лежал в больнице. Помещался я там в палате. Из двух моих соседей по палате один после тяжелой операции все время ночами стонал, а другой был могучий храпун. Так что ночевать в палате я не мог и был обречен на бессонницу. Поэтому я ездил спать домой. В 6 часов утра я вставал, завтракал брился и на машине приезжал в больницу. Без 10:00 я уже лежал в своей койке. переодетый в больничные, с таким видом, будто я провел в палате всю ночь. Начинался врачебный обход, уколы, процедуры. Около 10 часов я быстро переодевался, бежал вниз к своей машине и ехал на съемку. Там я, преодолевая недомогание и слабость, орал репетировал, гонял массовку, снимал и около семи вечера, возвращался в больницу. Вечером со мной проделали главную процедуру, в которой и состоял, по сути, смысл лечения сеанс в баракаме.